Джон Доу приют так было всегда я не знаю своих родителей своего имени не знаю слова дом порой ночами мне снится один и тот же сон громоздкие серые стены вокруг множество несчастных таких же как и я бесцельно скитающихся из угла в угол в поисках ответов что здесь происходит для чего нужны эти аппараты Нам страшно. Вода слишком мутная. Вотовсюду исходит мертвенно-белый свет, который может преломиться в любой момент. Уступив место пришедшей на смену темноте, ужасающая тень накрывает меня, и я просыпаюсь. Именно от этого сна я отошёл, когда очнулся в приюте. Прошло ещё немало дней, прежде чем череда повторяющихся сновидений заставила обратить на себя внимание и задуматься о моём пребывании здесь. а позже и существование в целом. Я помню свой первый день. Нас было около 30. Как выяснилось к вечеру, большая часть из которых, новички вроде меня, уже на следующее утро я обзавёлся друзьями. Они звали себя Рики и Тикс. Любознательные, юные, сплочённые общими интересами. Наша дружба крепла, и совсем скоро Я не представлял себе мир без этих парней. В приюте с нами обращались вполне сносно. Повремя кормили. Жаловаться на условия обитания также никогда не приходилось. Опрятные и ухоженные, мы ждали грядущих перемен. Когда появился первый посетитель, все буквально бросались к нему на руки. Где-то внутри каждый мечтал покинуть это место и обрести свободу. За заход приют мог клюшиться от одного до двух своих подопечных иной раз не забирали никого так мы с Рики потеряли Тикса радовались за него всем сердцем и иногда грустили завидовали нам его частенько не хватало и мы надеялись что когда-нибудь он объявится проведать нас этого к сожалению не происходило однажды ночью меня разбудил привычный кошмар Вокруг все спали, но из-за стены еле слышно доносился голос. Против своего желания всё же разобрал слова. Глупцы! Отсюда нет спасения. Люди не освобождают нас, они даруют смерть. За пределами этой тюрьмы находится целая вселенная. Их там было двое, так как второй ответил. Не может быть. Вселенная, в которой мы — мельчайшие звенья единой цепи. Корм, вроде того, которым тут пичкают три раза в день. Но мы не безродные. У нас есть свой дом. Бескрайние водные просторы, именуемые океаном. Место, где исполняются все наши желания. И каждый счастлив и полноценен. Ты сказал, люди? Кто они? Мне и самому не все известно. Скажу одно. То, что ты сейчас видишь, сотворено имя. Всю ночь я слушал увлекательные рассказы, меняющие моё сознание снова и снова. Слова, путешествия, жизнь, стремления больше не были для меня неизвестными. Когда я проснулся, уже рассвело. Бросился к соседнему сооружению в поисках тех, кто приоткрыл для меня завесу тайны. Пусто. Я не сомневался в достоверности услышанного, и правда, любой покинувший приют больше никогда сюда не возвращался. Нужно что-то делать. За завтраком я обо всём рассказал Рике. Он тотчас обвинил меня в безумстве. Я бы и сам с радостью с этим согласился. К приходу первого на сегодня посетителя постояльцы приюта были более или менее осведомлены, чего и следовало ожидать. Начался сущий ад. Дикий страх поглотил все разумы и вышел из-под контроля. Теперь мы бросались в рассыпную. В панике давили и предавали друг друга, желая избежать страшной участи. Больше никому нельзя доверять. Боже мой! До самой смерти я буду помнить, как верещал Рикки. Он яростно звал меня, молил спасти его. Последнее, что он прокричал, прежде чем покинуть приют навсегда. «Будьте вы все прокляты!» Прости меня, друг. Я ничего не мог поделать. Последние дни были будто во сне. Я всё чаще стал задумываться о людях, представляя, как каждый из них счастлив. Крепко держит джинн в своих руках, имея право выбрать свой уникальный путь в этом безграничном, открытом для них мире. Не сомневаюсь, Они сполна наслаждаются этим даром, не сидя на месте, без устали следа в вверенной им территории. Любят, берегут, не сдаются. Живут. А что я? Всего лишь ничтожество. К тому же одинокое. Реки Тикс. Я скучаю. Часто вспоминаю нашу дружную компанию. Навеянные вследствие эмоции помогают двигаться дальше. Что ж, конец неизбежен. Настало время принять это. Я пытался возродить надежду, но так и не обнаружил то, за что стоит бороться. В следующий раз я пожертую собой. Здесь меня больше ничто не держит. Когда нависла угроза смерти, всё произошло не так, как я рассчитывал. В суматохе я толкнул одного из своих знакомых. К несчастью, он обрёл погибель вместо меня. Я не хочу умирать. Все свободное время я набирался сил, и в решающий момент мне не хватило духа исполнить задуманное. Нас осталось 10. Завидев очередного посетителя, я подплыл и закрыл глаза, поглубже вдохнул и замер. Через мгновение почувствовал, меня перемещают. Как только я покинул приют, дышать стало невозможно. Я интенсивно открывал рот и извивался и бился всем телом. Жгучая боль пронзала изнутри. Я уже гордился собой, когда меня почему-то вновь поместили в ту среду, в которой я мог существовать. Что происходит? Я находился в плотном бачонке, где недостаточно места даже для меня одного. Мы начали двигаться, из-за чего всё вокруг неспешно поплыло. Покинув тесное здание, я был восторженно увиденным. Сверху бескрайнее голубое полотно, по центру которого ослепляющий оранжевый шар, смотреть на который просто невыносимо. Вокруг буйство красок в преобладающем зеленом цвете. Пеструю картину дополняли множество существ, создающих головокружительный эффект. Там были не только люди, но и другие организмы, о названиях которых я могу только предполагать. Пока я смотрел по сторонам, Ты не заметил, как мы оказались в непонятно мне агрегате, а после задвигались с такой бешеной скоростью, что я не мог фокусироваться от сменяющихся повсюду изображений. Не возьмусь утверждать, сколько прошло времени и был ли это со мной на самом деле. Мир остановился. Мы перемещались, но уже снова не спеша. Я увидел её. В сирену едва видны границы водной глади. А вот в длину таковых не имелось. Синяя лента уходила далеко в даль, скрываясь за поворотом. Содержимые обочонки выплюзнули вместе со мной. Я погрузился в необоздунные просторы, о которых не смел мечтать. Устремился сначала в одну сторону, затем в другую. Спящие доселе инстинкты постепенно пробуждались, наполняя меня скрытой ранее энергией и силой. А что если рики и тикс тоже живы? Да, да, я обязательно разущу их. Для начала нужно перекусить. Стрелой я опустился на глубину в поисках пропитания. Я был дома. Через 3 дня в продуктовый отдел торгового центра American Market была произведена очередная поставка живой рыбы в количестве 30 штук. в современном кинематографе и последних литературных изданиях значимость смерти сильно приуменьшена неплохая попытка оттенить реальность читал Павел Нагин